Глава 26. Роуз. Из рук все валилось. Первую партию печенья я передержала, поэтому пришлось содержимое целых трех листов сгрузить в отдельную корзинку, чтобы раздать потом местной детворе. Это для посетителей такое угощение стыд и позор, а для ребят практически праздник. В воду, которая почти уже купила в огромном чане, упал мешочек с солью, когда я, держа его в руках, неловко подняла крышку. Слишком глубоко ушла в раздумья и ошпарилась, в результате выронив соль. Пришлось долго сливать горячую воду, вычерпивая ковшом. Потом наливать новую, переделывать печенье. Открыла чайную я в тот день, позже обычного. Нужно было решать, что делать с сестрой. Подобрать какие-то правильные слова, чтобы помочь ей забыть о драконе. Но ничего, кроме гневных или обиженных мыслей, в голову не шло. И я малодушно сосредоточилась на работе. Заглянула в гости несколько соседей, заверяя в искренней радости от открытия чайной. Забегала мистера Валерии, невзначай интересовалась, не появлялась ли та сомнительной наружности, искавшая меня с сестрой. «Знаешь, мне кажется, я видела их вчера», — доверительно шепнула швея. «Ко мне никто не приходил», — я покачала головой. «Да», — удивленно округлил глаза сплетница. «Вот хорошо, обозналась я, значит, старой уже стала». После разговора с соседкой я долго думала, как быть, но так ничего и не решила, разве что пообещала себе всегда брать с собой одну из охранниц, да не задерживаться допоздна. Незримая опасность, исходящая от странных типов, напрягала, я понятия не имел зачем кому-то могли понадобиться две безобидные девушки. Разве что это какие-то недоброжелатели дракона, и мы им как приближенные к чешуйчатому, словно кость в горле. Или еще одни обиженные на отца за незаконную деятельность вдруг опомнились и решили наказать его дочек, раз уж у целителей не вышло. В любом случае, появление двух непонятных незнакомцев разбыничей наружности не сулило ничего хорошего. Мелькнула шальная мысль написать лорду алари и намекнуть, что нами кто-то интересуется с неясными целями, но я быстро ее откинула. Не стоит лишний раз дергать дракона за хвост, если только не планируешь стать его ужином. К вечеру я снова вымуталась. Проблемы с «Ф», переживания, старые и вновь добавившиеся. Куча работы, с которой я вынуждена была справляться в одиночку. Все это отбирало силы, как никогда. Дома сестра закатила очередной скандал с битьем посуды и топанием ногами. Так что даже пришлось спросить Лору, одну из охранниц, вывести Иванелию силой. В итоге перед сном у меня так сильно разболелась голова, что перед глазами заплясали темно-бордовые пятна. Пришлось махнуть не глядя универсальной настойки, вкус которой и мертвого мог пронять до костей, а после буквально потерять сознание в кровати. Первым делом с утра я вывесила в чайное объявление о нами помощнице. Содержание, что выписал дракон Иванелии, еще и не такую прихоть покрыть могло. А доводить саму себя до истощения из-за гордости было, по крайней мере, глупо и недальновидно. Как следует заботиться об Эф могла только я, ибо другим она была или вовсе не нужна, или нужна, но только для вполне определенных целей. Так что трату чужих средств на персонал я сочла за благ для сестры, тем и успокоилась. День прошел спокойно, можно даже сказать, рутинно, а уже ближе к закрытию на пороге появилась женщина, откликнувшаяся на объявление – До нее приходили два парня и даже один мужчина возраста моего отца, но им я по понятным причинам отказала. А вот Ирила подошла идеально. Бывшая кухарка в трактире, что знакома была с работой и ее особенностями. Старая я уже стала в подобном месте трудиться. Кряхтя она устроилась на стуль напротив меня и предбинула к себе ближе чашку с ароматным чаем. В тот день Анисовым. Постоянный шум, драки, придирки пьяных клиентов, запах опять же – А у тебя тут спокойно, чистенько. То, что нужно для моего возраста и здоровья. Ты не думай. Дел свое я знаю. Отлынивать не буду. Она прихлебнула чай, закусила белым сухариком и выдала вердикт. Вкусно. Но я бы еще имбирь добавила для остринки. Предложение мне понравилось. Вот если бы Ирила предложила корицу или мускатный орех, я бы тотчас же отказала ей. Ибо с некоторых пор не выносила некоторые пряности. А имбирь мне понравился. Как и сама женщина, к слову. Жду вас завтра, рано утром. Я протянула ладонь и удостоилась неожиданно крепкого рукопожатия.